Глава 12. Жизнь в гарнизоне начала входить в стабильное русло, несмотря на осаду. Солдаты несли дежурство на стене, спали и ели. А в промежутках были заняты ремонтом снаряжения, обслуживанием оружия, заготовкой патронов, проверкой пороха, а также мелкими хозяйственными задачами, которых из-за осады стало меньше, но совсем они не исчезли. Единственное, что всерьез беспокоило солдат – невозможность нормально помыться. До осады гарнизон использовал водоем в долине. Две роты шли вниз, одна занимала оборону, пока вторая мылась. Затем менялись, а потом одна из род меняла ту, что оставалась в форте. Воды в колодце форта едва хватало для питья и готовки, однако и готовили в основном сухое. Ульяна, проверив состояние солдата, второй день лежавшего в лихорадке, цыкнула языком. Больному требовалась вода, много воды, а ее лимит, уходивший на зелье, уже был исчерпан, Целительница ограничила в воде саму себя, но все равно не хватало. Была магия, создающая вполне пригодную для питья воду. Довольно сложное заклинание, требовательное и прожорливое, но создаваемую с ее помощью жидкость вполне можно использовать. Она не исчезает, как вода от боевых заклинаний. Вот только одна проблема. Никто из одарённых форта не будет отдавать все свои силы ради этого. Даже Хейс и Брайан уже отказались, справедливо ответив, что экономят силы для боя. Находясь в замкнутом круге, благодаря чему, пребывая в отвратительном настроении, Ульяна отправилась на завтрак. Выругаться на кого-нибудь – это было именно то, что ей сейчас нужно – Вот только на завтрак она шла поздно, офицеры уже наверняка поели, оставались дежурные солдаты, а те всегда торопились и не отвлекались на разговоры. Хотя бы отругает повара за очередную похлебку, которую и свиньи есть не станут. Что там было на завтрак, она, естественно, пока не знала, но не сомневалась, что никаких деликатесов ей не предложат. Кухня встречала ее запахом горелого масла и пота. Вопрос гигиены пока не стоял остро, но еще несколько дней и внутренние помещения форта заполнит смрад. Кухня действительно уже почти опустела. Солдаты количеством с десяток сосредоточенно работали ложками, короче, даже не пережевывая содержимое своих тарелок, просто отправляя его в горло, лишь бы наполнить брюхо. «Эй, братцы-кролики, жуйте тщательнее!» – прикрикнула на них Ульяна. «Смотрите, средства от запора я не готовлю, все на раненых уходит. Или во время атаки гадить со стен будете, пугая своими седалищами всех вокруг?» Но солдаты были слишком заняты и торопились, и кроме нескольких смешков, речь лекарки эффекта не вызвала. Немного расстроившись из-за такой неудачи, целительница двинулась за своей порцией бурды, когда увидела парня, терпеливо наблюдавшего за раздатчиком, наполняющим тарелку. Парень был Ульяне незнаком, и он точно не был солдатом. Заметно, что он из одаренных. Не офицер, тех лекарь знала в лицо, а один все еще гостил в лазарете. Не из стражей. Те прибыли бессменной одежды и носили свою форму, и на наследников тоже не походил. Их Ульяна видела, пусть всего пару раз и мельком. Оставался только один вариант. Перед ней стоял тот самый заключенный, из-за которого на форт несколько дней назад свалились грифоны. О нем Ульяна не знала практически ничего, а ноги уже несли лекарку вперед, когда язык готовил колкость. «Вы посмотрите на этого цыпленка! Щипала гуся, вся боюсь, и это страшный преступник, которого аж на четырех грифонах возят!» Ката смирила ее прохладным взглядом. Благодаря Астарте, что развлекала себя заглядыванием во все закутки и закоулки форта, одержимый уже знал о лекарке кое-что, чего не знал больше никто. Однако экстаза от состоявшегося, наконец, знакомства он не испытал. «Ты чего? Грибов своих обожралась?» «Тью!» Ульяна обрадовалась ему, как родному. «Ой, шутник, попадешь ты ко мне на стол, покажу я тебе те грибочки!» Одержимый улыбнулся с некоторым налетом самодовольства. «Не попаду!» «Какой важный! Вышел утром петушок, сажемазан гребешок!» «Или ты отсиживаться удумал, чтоб пули не ловить?» Сохраняя всю ту же улыбку, Ката схватил со стола повара в нож и резанул себе по ладони. И раньше, чем ойкнувшая целительница успела хоть что-то сделать, показал ей то место, где должна была находиться рана. Вот только никакой раны не было. «Фокус!» – сказал он, теряя к женщине интерес. «Интерес!» Одержимый забрал свою тарелку и двинулся к дальнему столу, когда как солдаты начали посмеиваться между собой. Что их насмешило больше, фокус или ошарашенное состояние Ульяны, они бы не смогли ответить и под пытками. Лекарка, отошедшая от шока, сплюнула, хотела разразиться ругательствами, но... Не стало. Запал прошел. К тому же она, к своему сожалению, догадывалась, как именно заключенный этот фокус провернул. Привет из прошлого был сротни ушату холодной воды. «Фокусник, защипай тебя, гуси!» – проворчала Ульяна и пожаловалась Кашевару. «Издеваются над бедной женщиной! Хоть ты не обить!» Солдат, раздававший сегодня порции, развел руками и протянул ей миску и сухарь да чашку с дальним родственником чая тем самым про которого обычно говорят «в семье не без урода». Забрав завтрак, лекарка вернулась в свою обитель. Прочно закрыв дверь, женщина вздохнула и осторожно размотала бинты, закрывающие лицо. Лицо ее, вопреки догадкам солдат, не было совершенно обезображено, как в общем-то не было верно и противоположное. Некоторые офицеры считали, что Ульяна – написанная красавица, скрывавшая свою внешность, чтобы избежать ненужного внимания. Реальность была прозаична. Лицо ее не было сказочно красивым. Обычная внешность обычной непримечательной женщины из третьестепенной семьи и несколько уродливых шрамов, оставленных магическими экспериментами, не делали ее лицо каким-то особо отталкивающим. Хотя и красоты, конечно, не добавляли, разве что когда-то она была полненькой, а сейчас могла похвастаться образцовой стройностью, более ничего интересного в ее внешности не было. Пользуясь своими травками и корешками, кое-как превратила просто похлебку в похлебку ароматную и относительно приятную на вкус. С чаем, к сожалению, ничего нельзя было сделать. А варить свой чай Ульяна не хотела. Не потому, что не умела, а напротив. Просто за два года жизни в форте собственный чай опротивил ей немногим меньше, чем тот, что варили на кухне. А если нет разницы, зачем тратить время? Несколько минут Ульяна задумчиво ела, тщательно все пережевывая и запивая, а затем... Резко замерла пораженная внезапной мыслью «Вот я курица, вот ума нет!» Вскочив, она быстро вернула бинты на место. Когда-то это действие отнимало в нее много времени. Настолько много, что женщина предпочитала носить повязки с утра до вечера, не снимая, чтобы не наматывать заново. Но за несколько месяцев наловчилась, и сейчас это занимало пару минут. Закончив, лекарка покинула свои покои, направившись на поиски одержимого. Догадка, внезапно пронзившая Ульяну, касалась именно его. В столовой парня, естественно, не оказалось. Лекарка прошла в глубь форта, ворвавшись в его комнату, но никого там не нашла. «Да под какую лавку залез этот гусь?» – воззвала она к небесам, продолжая поиски – Врываться к наследникам все же не осмелилась, сначала решив поискать снаружи. День встретил целительницу противной прохладной моросью, тут же начавшей мочить бинты, что обычно приводило женщину в выступление. Но надо, сейчас надо, как никогда. «Стой на месте!» — крикнула наидущего по своим делам солдата. Видел этого селезня одержимого. На башне он кивнул за спину солдат и пошел себе дальше. Минакура действительно отправился на башню сразу с завтрака. Его интересовали пушки, их состояние, а также возможность что-нибудь сделать своими руками, наложить пару зачарований, как минимум. Однако пушки уже были зачарованы. Точнее, с ними еще при сборке работали артефакторы, и самые очевидные улучшения уже были проведены – Хотя обновление магии все равно шло орудием на пользу, чем и занимался Ката под внимательными взглядами обеих артиллерийских команд. «Коля!» – обратился Ката к главному артиллеристу форта. «А за что тебя прозвали Прорывной?» – Николай нахмурился. «Никто меня так не называет. Глупости это все». Но Ката знал, что делал. Второй старший расчета Юлий был куда более славоохотлив. «Это небольшая история, сир. Мы с Колей вместе служить пошли. И, как положено, проходили осмотр у лекарей. Так вот, там принимала такая...» Юлий задумался, подбирая уместные эпитеты, но был недостаточно красноречив, чтобы избежать приземленно-мещанских выражений, которые постеснялся применять при одаренном. «Целительница! В общем, ух, какая!» Все, кто к ней заходил, возвращались, так сказать, пораженные в самое сердце. Закончив обновлять покрытие, насколько это было возможно на чистой магии без использования всего необходимого инструмента и расходников, Ката переключился на навес. Несколько простых укрепляющих зачарований не уберегут солдат от снаряда, но смогут задержать случайные осколки. «И вот под всеми этими разговорами наш бравый боец несколько перевозбудился, еще не успел даже зайти к этой красавице», — продолжил Юлий. «Ну а когда зашел, весь зажался, чтобы скрыть торчавшее бугром испотнее. А лекарка возьми да и рявкни, чё сутулился, стать смирно. Ну, Коля и выпрямился по стойке смирно. А испотнее прорывной силы его не выдержала и прорвалась. Солдаты заржали. Николай взглядом посулил товарищам отомстить, не особо их напугав этим. Об этом прозвище знал весь форт, но тот факт, что Ката его услышал не от солдат или офицеров, а от подслушивающий подглядывающий за всеми, о многом говорил. И в тот момент, когда солдаты еще посмеивались над героическим подвигом командира, но пауза еще не стала неловкой, на башню забралась Ульяна. «Черти бы тебя подрали! Заключенный должен сидеть в своей камере, а не шляться, где попало и где не попало!» выразила целительница свое возмущение. «Я тебя ищу!» Ката спросил у своего демона, не ведает ли та причины появления целительницы а старта занималась своими демоническими делами так, что ничего не знала. «Ты меня нашла, с чем я тебя торжественно поздравляю!» Ульяна отмахнулась. «Шутник нашелся! Чтоб у тебя постоянно пятка чесалась, пошли, дело есть!» Кот охмыкнул. «Ага, побежал, теряя тапки!» «Пошли тебе, говорят!» Целительница притопнула ногой. Вот бль не бестолковые, я для них стараюсь, они все носы воротят, лишь бы лясы поточить. Пошли говорю, дело есть. Одержимый чуть подумал и кивнул: Ну пойдем, поглядим, что у тебя за дело важное. Он попрощался с солдатами, выразившими благодарность за проделанную им работу. По сути кота мало что сделал. Его труды вряд ли внесут заметный вклад в следующие бои, ну хоть боевой дух укрепил. Лишь бы солдаты не начали думать, что их хлипкий навес реально сможет удержать и ядро, и что-нибудь еще более крупное. «Что за дело ульяна спросил Ката, когда они спустились с башни. «А что от тебя мне может быть нужно, умник? То так гусем важным ходит, будто всех тут умнее, а теперь догадаться сам не может. Хе!» «Ран у меня нет, и в помощи целительницы я не нуждаюсь, сам я лечить не умею». Минокора не горел энтузиазмом, но и откровенно нарываться на конфликт не спешил. Дальше идут варианты, ограниченные только фантазией конкретного человека. Ульяна аж взвелась. «Ты на что намекаешь, охальник? «Каждый фантазирует в миру испорченности», – язвительно парировал Ката, защищая свою невинность. «Ой, да ладно притворяться!» «Фу!» Ульяна в сердцах не только плюнула, но еще и ногой притопнула. «Кончай уже свои глупости! Ты же одержимый!» «Был с утра», — подтвердил Минакура. «Значит, выносливый, правильно?» Заключенный кивнул, улыбнувшись на некоторую двусмысленность вопроса. «Еще как!» Ульяна двусмысленность проигнорировала. «Ну вот, заклинание создания воды, знаешь?» Ката призадумался. Водный хлыст действительно создавал воду, но она исчезала вместе с чарами. О заклинании именно создания воды он ничего не знал, в чём и признался. «Нет, впервые слышу». Целительницу это ничуть не расстроило. Та да я научу. Остальные им не пользуются, больно уж затратное. Зато ты можешь и в значительных объёмах». Като слегка задумался, решая, как совмещается создание воды из ничего и круговорота этой самой воды в природе, круговорота конечного количества воды. И здесь было два варианта. Либо какая-то магия, может даже естественно регулирует воду, уничтожая излишки, либо, что намного более реалистично, одаренный не создает воду, а призывает ее откуда-то, может с того же дна морского. Кат решил пока оставить этот вопрос. К некоторым тайнам мироздания он пока не чувствовал себя готовым. «Допустим», — кивнул он, — «веди, показывай, будем пробовать». Что вода форту нужна, он уже успел убедиться. «А чё тут пробовать? Берёшь и делаешь! Или ты без элитного дорогого учителя ничему научиться не можешь?» «Я одержимый». «Демоническая примесь энергии может превратить и воду во что угодно, от ослиной мочи до серной кислоты, а может и не превратить. На ком будем проверять?» «Вот на тебе и проверим, раз такой умный. Если отрасти ослиные уши, помогу снова стать человеком», – пообещала лекарка. «Возможно». «Но тогда я спокоен», – хмыкнул одержимый. В своей обители Ульяна практически сразу выдала Ката свиток с описанием заклинания. Она давно ждала момента, чтобы его применить, поэтому свиток лежал под рукой. Ката прочитал и провел несколько базовых манипуляций. И чем дальше читал, тем больше подтверждал оценку целительницы. Несмотря на некоторую замороченность и излишнюю сложность, заклинание было простым – Если оставить только его суть, то при небольших относительно затратах силы действительно создавалась вода, примерно со стакан объемом. Но стаканами колдовать долго, поэтому заклинание подверглось модификации. Получился вызов пожарного генранта в том смысле, что из точки приложения заклинаний в зависимости от вкладываемой силы можно было получить приличный напор воды – Естественно, требовалось практиковаться и заучить некоторые части заклинаний попросту наизусть. Но к подобному Ката уже привык, считая это незначительными издержками профессии. «Ну чё ты возишься? Если читать не умеешь, так скажи. Никому я не расскажу, что в чтении ты не способен», – тут же услужливо предложила лекарка. «Удивлён, что всё так просто», – возразил одержимый. «Дай стакан». Стакана не нашлось, нашлась колба для зелья варенья. Прямо внутри неё Ката и создал простенькое заклинание. В колбе появилась прозрачная жидкость. Ката сунул в воду палец, понюхал, только затем решил попробовать на вкус. Вода оказалась неприятно-бескусной, но не более того. «Либо где-то сдохло что-то большое, либо это реально простое заклинание», – выдал вердикт Ката. Остатки воды выпила Ульяна, прислушиваясь к вкусу, запаху, ну и к себе самой. Вода показалась ей вполне безопасной. «Отлично, наполни-ка мне!» «Есть идея получше», – улыбнулся Ката. И прежде чем Ульяна успела возмутиться, покинул ее покой двинувшись наружу. Одержимый вышел в центр дворика форта и огляделся, выбирая подходящее место. Лучше всего подходил участок скалы между внутренним зданием и правой башней, прижатой к этой скале. Ката встал рядом и начал подготовку заклинания. За ним выскочила лекарка. «Ты чего это удумал?» «Просто смотри», – коротко ответил заключенный. На шум обратили внимание и другие, но пока не подходили. Только Бронз спустился с ворот и встал рядом. Ката закончил заклинание и положил руки на холодный камень. Пару секунд ничего не происходило, а земля начала мелко дрожать. И пошли изменения. Из камня поднялась стена, соединив башню и донжон. Через несколько секунд в ней появился проход на высоте метров двух и каменная лестница к нему. Еще появилось несколько окон. Закончив, Ката устало выдохнул и сел на землю. Это было пределом его способности и концентрации. Да и сил в бух она была явно побольше половины имеющегося запаса. бронз подошел ближе, да и Хейс уже выскочил на шум. «Ты чего творишь?» – раньше всех начала кричать лекарка. и себе решил отгрохать! Я для чего тебе заклинания давала?» «Сейчас все будет, не ори!» поморщился одержимый. «Внутрь загляни и догадайся, для чего оно». Но по лестнице первым поднялся Хейс и заглянул в проем, после чего впечатленно крякнул. «Это же... это...» «Ага», — с улыбкой кивнул Ката. «Хранилище для воды. Сейчас отдышусь и наполню. Только уберите от меня эту банши». Внутри появившегося помещения была банальная большая яма. Яма, которая очень скоро решит все проблемы с водой, накопившиеся в форте.